Стюарт Мэнс был в бешенстве. Мало того, что Синклер тяжело заболел и отошел от дел, скинув на него всю работу службы, так еще и ситуация для страны складывалась не лучшим образом. Касаемо непосредственно военных дел, все шло относительно нормально, а вот самого Мэнса уже взгрел в своем кабинете Чемберлин. Как можно было проворонить неизвестное оружие комми, да еще такой мощности и поразительной точности? То, что это красные макаки постарались утопив половину флотилии, которая должна была запереть их лоханки в порто и не дать высунуться, сомнений быть не может. Но что конкретно они применили? Особо дальнобойную артиллерию? А как наводились на цель? Ночью, да еще за сотни километров, разве такое возможно? И если возможно, то почему такой технологии нету королевы? Зато есть у этих папуасов! И чем занимается Ми-6, что не может дать ответ на появившиеся вопросы? Как же не вовремя Синклер отошел от дел? Мало этого, Коми еще и с Ататюрком договорились... А ведь все аналитики его отдела в один голос утверждали, что тот побоится делать даже шаг в сторону от своей политики нейтралитета. И где сейчас их отчеты? Ими только подтереться можно. Но как ловко этот турок все провернул. Внутри собственной страны снизил напряженность, раз. А то его притеснение их духовных проповедников вызывали сильное недовольство, Особенно у нижних слоев населения А тот показал, что он чтит этот их Коран И даже продвигает волю их бога на территорию других стран Еще и самых горластых имамов туда выслал Что сразу снизило накал их борьбы с официальной властью Еще и напряжение у соседей создал Которое в будущем может привести к волнениям На территориях, где построят мечети И даже в теории может привести к отделению этих территорий в пользу Турции. Это второй слой его решения. Понимают ли это красные макаки? Как бы не хотел Стюарт считать их убогими дураками, но все же недооценкой противника не страдал. Наверняка понимают, однако согласились на такой шаг, и причина очевидна. В обмен они получили долгожданный проход через проливы, о котором даже их императоры в прошлом могли лишь мечтать. Учитывая, что сейчас идет война по всей Европе, для них этот выход в открытый океан жизненно важен. Тут одно из двух. Или рискнуть дать доступ имамам на свою землю, чтобы разбираться с проблемой позже. Или не рисковать, зато почти гарантированно лишиться возможности влиять на ход войны в Испании и Южной Европе, что может привести к поражению коммунистов в Европе и потенциальному уничтожению СССР. Да и Турция с таким соглашением почти автоматически становится союзником для них. Понятно, почему комми согласились допустить имамов на свою землю. Им бы выжить, и тогда с деятельностью этих духовных наставников они после разберутся. Оружие Комми, этот их внезапный договор с турками, это все провалы уже его, Мэнса, службы. Не разыскали, не предусмотрели, не сообщили вовремя о предпосылках. Одно радует, за провал дурака Найджела отдуваться не ему. Но вот как узнать, что же применили красные? После их феерического фиаско с утерей ракетных установок, паранойя их НКВД достигла таких высот, что, казалось, чихнешь в их стране. Они об этом узнают. И прикормленные контакты или не выходят на связь, или идут в категорический отказ что-либо сообщать о своей деятельности. «Ладно, похлопал мужчина себя по щекам, — Рано раскисать. Всегда найдется тот, кто любит деньги больше, чем боится смерти.